Лекции девятые. Третье. Политические следствия расселения восточных славян по русской равнине. Печенеги в южнорусских степях. Русские торговые города вооружаются. Варяги. Вопрос об их происхождении и времени появления на Руси. Образование городовых областей, и их отношение к племенам. Варяжские княжества. Сказание о призвании князей, его историческая основа. Поведение скандинавских викингов IX века в Западной Европе. Образование Великого княжества Киевского как первой формы русского государства. Значение Киева в образовании государства. Обзор изученного. Печенеги. изложенными В прошлый час экономическими последствиями расселения восточных славян по русской равнине были подготовлены и последствия политические, которые становятся заметны несколько позднее, с начала IX века. С этого времени хазарское владычество, казавшееся столь прочным до толи, начало, видимо, колебаться. Причиной этого было то, что с востока, в тылу у хазар, явились новые орды печенегов, исследовавших за ними узов, торков. хазары с трудом сдерживали напор этих новых пришельцев. Чтобы сдержать этот напор около 835 года, по просьбе хазарского Кагана, византийские инженеры построили где-то на Дону, вероятно, там, где Дон близко подходит к Волге, крепость Саркел, известную в нашей летописи под именем Белой Вежи, но этот оплот не сдержал азиатского напора. В первой половине IX века варвары, очевидно, прорвались сквозь хозарские поселения на запад, за Дон и засорили, да то ли чистые степные дороги днепровских славян. Есть два указания на это, идущие с разных сторон. В одной западной латинской летописи IX века, так называемой Бертинской под 839 годом, есть любопытный рассказ о том, как послы от народа Руси, приходившие в Константинополь для подтверждения дружбы, то есть для возобновления торгового договора, не хотели возвращаться домой прежней дорогой по причине живших по ней варварских жестоких народов. Из нашего источника узнаем, какие это были варварские попутные народы. Одно из первых известий о Киеве в некоторых редакциях повести о начале русской земли говорит, что Аскольд и Дир в 867 году избили множество печенегов. Значит, печенеги уже около половины IX века успели продвинуться близко к Киеву, отрезывая среднее Поднепровье от его черноморских и каспийских рынков. Другим врагом Киевской Руси Были тогда черные болгары, бродившие по приморским степям между Доном и Днепром. Сохранилось известие, что в 864 году в войне с ними погиб сын Аскольда. Хазарская власть, очевидно, уже не была в состоянии оберегать русских купцов на востоке.